Глава 20 Полчаса спустя нас в доме было уже четверо. Сидящая на широком подоконнике с пледом и горячим шоколадом я, невозмутимый и уверенный садхора за столом, как раз возмущенный и совершенно ни в чем не уверенный старик за столом напротив и его личный лекарь, выдернутый среди ночи из дома, что теперь сидел рядом и отсчитывал капли какой-то настойки дедушки в чай. И атмосфера такая: еще немного и старик. Господин Арвайс вновь потеряет сознание, и тогда лекарю Клеру снова придется приводить его в чувство нюхательными солями. Если быть откровенной, я его не осуждала. При виде оскала, появившегося на пороге моего дома правителя драконов, я бы и сама сознание потеряла, честное слово. А господин Арвайс еще очень даже ничего. Он говорить о чем-то пытается, даже что-то записывает. Не знаю, сколько мы так просидели в доме у мужчины, который оказался адвокатом. Как сказал его личный лекарь, господин Арвайс на самом деле мужчина спокойный и даже хладнокровный. Просто совсем недавно его бросила собственная жена, которую он очень сильно любил, и с тех пор у адвоката нервишки шалят. А тут целый правитель Даркхайма стоит и улыбается. В общем, затянулось это все надолго. В какой-то момент я задремала, прислонившись виском к холодному стеклу, а когда проснулась, холодным оно уже не было. Вообще очень тепло было. а я сама оказалась укрыта пледом по самый подбородок. Но вовсе не тепло разбудило меня. Сонно потеряв глаза, я моргнула пару раз, пока окружающие предметы не стали четкими. Повернула голову и оглядела комнату, которая не изменилась вот совершенно никак. Садхор продолжал сидеть за столом, напротив него сидел уже собравшийся силами и справившийся с эмоциями адвокат, который еще и что-то записывать успевал. Почувствовав мой взгляд, Дракон поднял голову, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, подбадривая. «Да мне и не было особенно страшно, если честно. Так только, немного волнительно. Но если подумать, наш брак был неизбежен. Как бы я от него не отказывалась? Если подумать, брак вообще дело увлекательное, интересное и пока еще мне неизвестное. Что меня ждет? Что будет дальше? Чем все в итоге закончится?» Долго и счастливо? Или умерли в один день, но лишь только потому, что поубивали друг друга? Я не знаю. И от этого у меня внутри все дрожит. И я вдруг замерла. Просто состыла без движения, потому что поняла точно. Внутренняя дрожь у меня вовсе не от предстоящего брака. Это страх. Но не перед садхором, нет. Этот страх разбудил меня минуту назад. Наверное, что-то отразилось на моем лице? потому что Садхор оказался рядом даже раньше, чем я успела стянуть плед и подняться на дрожащие ноги. «Катя?» — серьезно позвал он, внимательно заглядывая мне в глаза. «Что случилось?» «Если бы я знала!» Неопределенно мотнула головой, прося, чтобы он не мешал, и отошла на шаг в сторону, внимательно оглядывая комнату. Очень внимательно. Вот просто крайне внимательно, не упуская из виду ни одной детали. «Что происходит?» Совершенно не понравилось мое поведение встревожившемуся адвокату, который, к слову, успел переодеться и теперь сидел за столом в строгом темном костюме. Ответить ему было некому. Сатхор просто не знал, что на самом деле происходит, а я, я, если честно, тоже ничего не знала и мало что понимала. У меня был лишь страх, что заставлял все внутри испуганно дрожать. Я мысленно еще раз прокрутила свои ощущения, Вспомнила, где я сидела, и раньше, чем поняла, что я, собственно, делаю, рванула к окну. Вид из него выходил на небольшой внутренний дворик адвокатского дома. Пара деревьев, какие-то голые кусты и ровный слой снега, который, видимо, довольно давно не убирали. И никаких следов. Ничего подозрительного, вообще ничего. Кроме камня под окном. Простого серого камня. Единственного, что не был укрыт снегом. «Камень!» Я случайно ткнула в окно с такой силой, что стало больно пальцу, и стекло задрожало. Но это было полной ерундой, потому что тут же рядом оказался Садхор, посмотрел туда, куда я указывала, и исчез. Чтобы уже через пару мгновений появиться там, на улице, присесть перед камнем на корточки и очень осторожно отодвинуть его в сторону. И увидеть лежащий на земле простой серебряный кулон на цепочке. «Не трогай!» Заорала я, ударив ладонями по стеклу, перепугав тем самым не только себя, но и мужчин. Садхор, слава богу, поднялся и послушно отступил на два шага назад, переводя хмурый взгляд с кулона на меня, а я... Я уже где-то видела этот выгравированный на нем символ. Точно видела. И словно вспышка в голове. Руна забвения. Искаженная, частично стертая временем, С непонятными мне символами по периметру, но это совершенно точно была руна забвения. «Уходи оттуда!» Я, словно безумная, отчаянно заколотила кулаками по стеклу. Мне стало страшно до дрожи во всем теле, безумно страшно за садхора. Я понятия не имею, что за символы на кулоне, но руна забвения действует по одному простому принципу — касание и полное лишение памяти. Вообще всей. Сотрется все. Абсолютно. Без исключения. Все. Просто все. Что будет с могущественным драконом, во владение которого магия, целое государство и чертово бессмертие, так щедро подаренное мною? Мне действительно нужно на это отвечать? Садхор, пожалуйста! Я уже с ногами забралась на подоконник, еще немного и попросту вывалюсь на улицу. Просто уйди оттуда! Умоляю тебя! Но когда это лорд Садхор Арганар слушал, что ему говорят? «Нет, мы же упрямые, как бараны, а еще жутко самоуверенные и вообще. Мы не слушаем каких-то там кать». Вот и сейчас дракон лишь бросил на меня мрачный взгляд и упрямо сделал шаг вперед. Ну что за упрямец? «Садхор!» Оба кулака обрушились на бедное стекло, но это не подействовало никоим образом. Садхор на меня даже внимания не обратил. А я? Мне просто ужасно страшно за него стало. а когда мне страшно, я начинаю делать всякие глупости. «Я отказываюсь выходить за тебя, если ты прямо сейчас не уйдешь из сада вон!» — мрачно прикричала я. И это самым невозможным образом подействовало. Садхор дернулся и не стал делать следующего шага. Вместо этого очень, очень, очень медленно и вообще как-то пугающе поднял голову и посмотрел мне четко в глаза. И вот как-то совершенно мне не понравилось то, что золото в его глазах вновь перемешалось с тьмой. И тут на улице прогремел взрыв. Задрожала земля, содрогнулся дом. Взвела сирена. Везде. Со всех сторон, одним единым порывом. Послышались чьи-то крики, какие-то голоса, треск и звон. Завибрировал воздух от выпущенной в него энергии. Садхор швырнул в кулон изолирующее заклинание — Второе, светло-зеленое, полетело в дом, а сам он за всего одно единственное мгновение вдруг обернулся огромным драконом и рывком унес вертикально вверх. А я осталась, как и ничего не понимающий адвокат, как и сирена и чьи-то крики на улице. Так. Я чуть не упала с подоконника, лишь в последний момент удержалась на ногах, кое-как выпрямилась и устремила невидящий взор на мужчину. Так. Перед внутренним взором, пульсирующим алым, возник огромный знак вопроса, и, собственно, сам вопрос. Что делать? Что? Тянула выйти на улицу и посмотреть, что там бабахнуло, но у меня сейчас была проблема поважнее. Руна забвения. Возможно, если не трогать кулон, то и руна не начнет действовать. Но что, если начнет? Мне нужна книга. Там точно были руны, что деактивируют руну забвения. Были даже такие, что, в принципе, деактивируют совершенно любые руны. Нужна книга, ящичек, или сундучок, да хоть причем ее достать будет куда проще, чем спрятанную с отхором книгу рун. Я выскочила из дома, намереваясь позвать правителя, и потребовать, чтобы он немедленно вернул мне то, что забрал, в смысле, книгу. Я спрыгнула со ступенек и оказалась едва не сбита толпой, что бежала откуда-то слева. Кто-то больно ударил меня в плечо, затем задел с другой стороны. а я сама чуть было не упала. Упала бы, если бы не чьи-то руки, что схватили меня за запястье и села и дернули назад. Сначала я подумала, что это Садхор, но почти мгновенно поняла, что этого мужчину я не знаю. Или знаю. Одного взгляда в его непроглядно черные глаза хватило, чтобы понять, мы знакомы. Это тот самый мужчина, чей взгляд через дорогу я видела. Тот, кто был в том заснеженном городе. Тогда я не узнала, чем бы закончилась наша случайная встреча. А сейчас, кажется, узнаю. О! К моему невероятному удивлению выдохнул он. Кажется, не только я была удивлена этой встречей, но и сам незнакомец тоже не ожидал меня здесь увидеть. Это ты? Спросил он почему-то у меня, и, держа меня же за плечи, отодвинулся на расстояние вытянутых рук, чтобы подчеркнуто внимательно осмотреть меня с головы до ног. Раньше мне не доводилось встречаться с мировым злом, но, кажется, они должны вести себя немного не так, а куда более зло, не знаю. Не я. Выдохнула потрясённая я. Да нет. Мужчина нахмурился и качнул головой. Ты? Я уверен. У меня хорошая память на лица. Я за него была очень рада, но всё же решила уточнить. А вы уверены? Просто я точно была уверена в том, что именно этого мужчину видела той ночью в городе. И тогда его взгляд был разъяренным, и, судя по всему, этот человек хотел убить меня вот прямо там, в тот самый миг, просто не успел. А сейчас же он ведет себя совершенно не так, а как-то странно, очень странно, дружелюбно даже. Его взгляд скользнул вверх по моему лицу и остановился на глазах, после чего мужчина решительно кивнул. Я не ошибаюсь. Заверил он спокойно. «Ты Арсиэль Катрин, избранница наследника рода Арганар. На это я могла ответить многое, но сказала почему-то, «Нет, это не я», и головой отрицательно покачала, после чего предприняла осторожную попытку высвободиться. Хватка тут же стала практически каменной, а потом незнакомец по-свойски притянул меня к себе, обнял за плечи и повел в ту сторону, куда бежали и все эти... Одновременно с этим он еще и умудрялся говорить. «Мы тебя долго искали. Перерыли всю планету, проверили все магические потоки, пустили тебя по всем поисковым каналам. У нас отлаженная система, мы находим всех, всегда и везде, а тебя не нашли». Последнее прозвучало с укором, но незнакомец не позволил мне рта раскрыть, продолжив сам. Драконы начали что-то подозревать, поэтому пришлось срочно стирать твое изображение из всех сводок. Я уж было решил, что Арганар тебя сожрал втихаря, а потом ты появилась на той улице, сама в руки пришла. Представляешь, как я злился? Представляю? Ты да я до сих пор помню тот разъяренный взгляд. И на фоне всего этого у меня появился закономерный вопрос. А вы кто? Мужчина скасил на меня взгляд, и вдруг с громким шлепком ударил себя рукой по лбу, чем удивил меня еще больше. Точно, я совсем забыл. Он остановился прямо посреди тротуара, отпустил меня и протянул руку для рукопожатия. Гроу и Макаван. можно просто тень. Осторожно пожала протягиваемую конечность и еще более осторожно спросила. А меня зачем искали? Заказ поступил. Последовал беззаботный ответ, после которого меня снова обняли за плечи и повели куда-то туда. По спине скользнул предательский холодок. С трудом проглотив образовавшийся в горле ком, я задала новый, не менее важный, чем предыдущий, вопрос. «От кого заказ?» И едва не упала, услышав немного зловещее. «От сестры правителя». Мир пошатнулся, и земля ушла из-под ног. Оказалось, что это просто я споткнулась и едва не упала. Упала бы. Обязательно бы упала, но Гроуи деликатно продержал и даже подождал, пока я пыталась справиться с накатившими эмоциями. Мне просто не верилось, что он сказал это. Ахара, Та самая сестра правителя сделала заказ. На меня? Что за заказ? Свой сиплый голос я узнала с трудом, на мужчину и вовсе не смотрела. Мой взгляд был направлен куда-то в район его груди. на маленькую темную пуговицу, которую я в упор не видела. М -м -м. Протянул он не очень уверенно, запустил руку в свои короткие волосы, а потом негромко ответил: "Там довольно странная история. Леди Органар уже приходила к нам однажды и просила найти одно родовое колечко. Было это пять лет назад?". В этот момент меня подхватили волны какого-то безумного нервного возбуждения. Я отчетливо ощутила, как электрический разряд прошел сквозь все мое тело, заставляя то выпрямиться, а голову резко вскинуться. Мне казалось, что разгадка на этот сложный странный ребус где-то совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, нужно лишь сосредоточиться и понять. «Да», — несколько удивился Гроуи моим познанием. «А ты откуда знаешь?» «Да потому что все странности начались именно пять лет назад». Именно тогда Архаир с Ахарой сделали что-то такое, из-за чего дух-хранитель рода Арганара оказался в моем мире, заточенный в родовой артефакт. Я сделала невольный шаг ближе к мужчине и, понизив голос до дрожащего шепота, спросила. «И что, вы нашли его?» И, видя нежелание Гроуи отвечать, практически взмолилась. «Ты должен сказать мне, пожалуйста! От этого зависит жизни. «Много?» Уточнил он почему-то, и вдруг очень серьезно. Я вспомнила всех драконов и вампиров, что оказались в этом замешаны, другие народы, которые наверняка пострадают, если дело дойдет до войны, и решительно кивнула. Мужчина смотрел на меня несколько мучительно долгих мгновений, но в итоге тоже кивнул, коротко и серьезно, и, взяв за руку, потянул куда-то в сторону, выводя из толпы, которая стала уже меньше, но еще более встревоженной. И, идя вслед за совершенно незнакомым мужчиной, я запоздало спросила, оглядываясь на бегущих. «Что там случилось?» Взрыв я помнила отчетливо, затем Садхор куда-то улетел. «Садхор!» «Вампирам не понравился дружеский визит твоего жениха». Хмыкнув, поделился Гроу и познаниями, а затем уже без шуток и не останавливаясь, добавил. «Если он узнает, что мы уходим, никуда тебя не отпустит». Это было логично. Я бы тоже его никуда не отпускала, тем более с тем, кто в прошлую нашу встречу так откровенно пугал и был близок к тому, чтобы его все убить. А куда мы уходим? Я снова обернулась и бросила последний взгляд на редеющую толпу, прежде чем мужчина завел меня в темный проулок за ближайшими домами. Здесь было намного тише, чем на улице. Будто мы и вовсе попали в какую-то другую реальность, темную, Немного грязно, но очень тихую. «Скажи мне, ты богата?» Вдруг задал Гроуи совершенно странный вопрос. «Нет». Даже не задумываясь, ответила я предельно честно. Он отпустил мою руку и отошел к стене, возле которой были накиданы какие-то деревянные доски. Присел и принялся шарить рукой по земле под одной из них, пытаясь что-то найти. «А твой жених богат?» Следующий не менее странный вопрос. поежившись от неуютной атмосферы, что невольно начала окружать со всех сторон. Я бегло осмотрелась и поняла, что из этого проулка был лишь один выход. Мы через него зашли. Наверно, ответила не очень уверенно, обхватив себя руками за плечи. Он же правитель, думаю, он должен быть богат. Это хорошо, непонятно чему обрадовался гроуи. Но точнее мне было непонятно пару секунд. А потом он выпрямился, держа в руке старую грязную монетку. Я было подумала, что он ее мне отдать хочет, раз уж я не богата, но нет. Вместо этого мужчина, которому на вид было лет тридцать, с радостной улыбкой отошел к другой стене, внимательно ее оглядел, а потом поднес и приложил монетку рядом с наросшим на камне мхом. Пару мгновений ничего не происходило, но Гроуи не терял надежды, чего нельзя было сказать обо мне — В итоге именно его надежда победила, потому что с тихим шорохом прямо в стене открылся темный проход, ведущий куда-то вниз. «Это хорошо!» Отбежав обратно и вернув монетку на место, повторил он. «Потому что теперь твой жених может выкупить заказ на тебя, и мне не придется тебя убивать». И высказав это, мужчина широко улыбнулся и толкнул меня в темноту. Полет был коротким, но весьма эмоциональным. И завершился в итоге моим почему-то мягким приземлением и застывшим в горле криком. Не знаю, в какой момент я оказалась стоящей среди теплой темноты, но почти сразу рядом тихо приземлился Гроуи, мгновенно взяв меня за руку и повел в пугающую совершенно темную неизвестность. Так вот, ему явно не нравилось ходить в тишине. Про леди Аргонар. Пять лет назад она просила нас найти родовое кольцо. А когда мы выяснили, что она находится за пределами нашего мира, оживилась вся, заплатила в три раза больше, чем должна была, хотя мы ничего ей не вернули, и радостная куда-то умчалась. Не знаю, куда именно. Я знала. Ну, точнее, догадывалась. Радоваться по поводу того, что избавилась и от кольца, и от духа. Но чем же ей так не понравился Архаир? Что же он такого сделал? Или это было похоже на вспышку озарения где-то внутри меня. которая заставила сбиться с шага, а потом и вовсе замереть без движения, потрясенно уставившись в темноту прямо перед собой. Возможно, всего лишь возможно, Арх-Аир ничего не делал. Может быть, он что-то увидел или услышал. Садхор рассказывал, что в последний раз видел его, когда он бросился спасать Ахару. От чего спасать? Почему-то этот вопрос не интересовал меня тогда, но сейчас он просто-таки ослепил изнутри. Мне нужно знать, от кого Арх-Аир пытался спасти Ахару. Ты чего? Встревожился мой невольный... Да, спаситель, по сути. Не встретим мы на улице, я бы и не знала всего этого, а так бы и сидела, ожидая заполнения брачного договора. Брачного. Почему-то сознание зацепилось за это выражение, но я так и не поняла, почему именно. Ничего. Отмахнулась от вопроса и первая сделала пару маленьких шагов, Намереваюсь продолжить движение. На дороге я не видела, поэтому почти сразу снова остановилась. Вести нас снова пришлось Гроуи. «Продолжай», — попросила очень вежливая я. «А что продолжать?» «Хорошо все же, что она оказался таким охочем на разговоры. Мы ее с тех пор не видели. А потом рухнул тот солнечный храм, и она снова пришла к нам в этот раз с требованием найти тебя. Зачем?» Вот этого я искренне не могла понять. Зачем ей просить кого-то найти меня? Задумавшись об этом, я неосторожно споткнулась об какую-то неровность и вдруг поняла. Рухнувший храм был первым исполнившимся пророчеством, мы с отхором тогда еще не были знакомы. Может ли быть такое, что Ахара просто стала волноваться за брата, поэтому попыталась найти ту, что привела пророчество в исполнение? Приказ на тебя был довольно простым. Безмятежно ответил Гроуи и посильнее перехватил мою ладонь. Найти и убить. Убить? Но помни о том, к чему я пришла только что, практически необходимо уточнить. Но в дальнейшем приказ изменился. Я не видела его, но почему-то мне показалось, что Гроуи повернул голову и посмотрел на меня. Интересно, он в темноте хорошо видит? Нет. Его голос прозвучал глухо в этой тишине. И практически обреченно, но только не для меня, потому что дальше я решила уточнить. А Хара появлялась после этого у вас? Она как-либо меняла свой изначальный заказ? Молчание длилось довольно долго. За это время мы успели пройти по темному теплому тоннелю столько, что в конце его появился слабый, медленно приближающийся просвет. Мужчина ответил, когда я уже устала ждать, и собиралась поторопить его с ответом. Она приходила еще дважды, последний раз четыре дня назад, но ничего не менялось. Она по-прежнему хочет, чтобы мы нашли и убили тебя. Сложно сказать, что я почувствовала в тот момент. Первым чувством была слабая искорка радости, совсем маленькая и немного теплая. Это была радость от того, что я, кажется, нашла предателя рода Арганар. А дальше эта искра потухла в непроглядном черном океане неверия, сожаления, страха, жалости и непонимания. Зачем ахары мое убийство? И почему тогда, если хотела меня убить, она столько раз меня, наоборот, спасала? Вспомнить хотя бы нашу первую встречу у меня дома. Она запросто могла меня там убить, но не убила. Почему? Почему она не сделала этого, когда было столько возможностей? Почему такие сложности с этим странным заказом? Так, мне срочно нужно было подумать. Очень срочно. А лучше всего делать это вслух, тогда мало шансов упустить что-то действительно важное. Я даже снова остановилась, намереваясь сделать это вот прямо здесь, но Гроу не позволил. Некогда. Пояснил он свое нежелание останавливаться и быстрее поволок меня к виднеющемуся просвету, который на деле оказался простым кристаллом освещения, расположившимся прямо на перекрестке семью разными туннелями. Все они вели из темноты и соединялись здесь. Не тратя времени на раздумья, Гроуи уверенно свернул направо и вновь повел меня сквозь темноту. В итоге мы наткнулись еще на три кристалла, а по этому подземному лабиринту петляли минут десять точно, чтобы в конце концов выйти к какой-то простой деревянной двери, за которой обнаружилась маленькая темная комната. пыльная и захламленная. «Мы на окраине города», — пояснил Гроуи, которого я теперь, наконец, могла видеть. И он решительно толкнул дверь из этой комнаты и первым вышел на пустую улицу, где на снегу даже шагов ничьих не было. Честно говоря, я себе окраину города представляла немного не так. Это было похоже на старую заброшенную деревню с покосившимися домами и злым завывающим над головой ветром. Тут было холодно даже не физически, а эмоционально. Холодно, одиноко и немного страшно. Правда, только мне, потому что мой провожатый даже не обратил внимания на окружающую обстановку. Он просто спрыгнул на снег и меня за собой утащил. Причем лично я в нем утонула почти посередину щиколотки. Незабываемое ощущение. И бодрит так, что просто ужас. Еще с минуты мы пробирались сквозь сугробы неизвестно куда. Лично я замерзла до самых костей, дрожа все сильнее с каждым новым порывом ледяного ветра, что наверняка собирался унести меня в небо и окончательно заморозить уже там. А потом мы пришли. Я была очень рада теплу, в которой меня затащил молчаливый теперь Гроуи, и радовалась я все то время, пока замерзшими пальцами отряхивал от себя снег. А потом из маленького помещения, в котором мы оказались, открылась еще одна дверь, И, и самым подлым образом впихнул меня в ярко освещенную просторную комнату, где за большим деревянным столом в центре сидело по меньшей мере семь мужчин. И вот все они, стоило нам появиться, оторвались от чтения каких-то многочисленных бумаг перед собой и слаженно повернулись к нам. Секунда. Примерно столько понадобилось всем им на то, чтобы узнать меня и мгновенно обнажить оружие. Я даже не представляю, откуда и как успели они достать все эти многочисленные клинки, которые уже через секунду были направлены на меня. Шок. Всеобъемлющий. В смысле, у всех собравшихся случился его приступ. У меня шока не было. У меня был страх и мысленное отчитывание самой себя за то, что пошла с этим Гроу и неизвестно куда. Успокаивали только слова Садхора о том, что убить меня теперь нельзя. Нет, они тоже пугали, и даже очень, и заставляли о многом подумать, но в данный конкретный момент только успокаивали. «Ее нужно было убить, а не приводить к нам!» — заорал вдруг какой-то сильно бородатый мужчина с длиннющим мечом в крепкой мускулистой руке. Остальные подтвердили его слова недовольными кивками, и с укором, и местами даже злостью повернулись к Гроуи, который, в принципе, не убоялся и даже не растерялся на тему всеобщего недовольства. Он подошел. и встал рядом со мной, опустил свой тяжеленный локоть мне на плечо и широко улыбнулся сразу всем. «Планы поменялись, народ, теперь это заказ лорда Садхора Аргонара — вельно оберегать и в неприятности не впутывать». Выдал он с таким уверенным видом, что даже я посмотрела на него с сомнением и недоверчиво переспросила. «Правда?» «Конечно», — невозмутимо подтвердил он, даже не взглянув на меня. Причина этого стала ясна. Едва только один из обитающих тут мужчин, очень молодой на вид и с темно-рыжими короткими волосами, уверенно воскликнул. «Бред! Нам не нужен другой заказ, у нас уже есть один то. От... а сами знаете кого». Короткий замах и острые меча, что уверенно и молниеносно обрушилось на меня куда-то в районе живота. Вспышка! Взрыв! Грохот поднялся такой, что заложило уши. А неизвестный... Хотя лично я догадывалась о его происхождении и свет, на пару мгновений затопил все пространство и единым махом отшвырнул от меня всех, кто до этого стоял и мечами угрожал. Из мужчин с трудом на ногах удержалось лишь двое. Остальные валялись кто где. Тот самый молодой и рыжий отлетел с такой силой, что своей спиной разломал на части стоящий у стены шкаф, и теперь он лежал на полу под деревянными щепками, какими-то бумагами и пылью, и громко ругался. А мне ничего. Стоящему рядом Гроуи тоже ничего, но он на всякий случай руку убрал и шаг в сторону сделал, посмотрев на меня вот просто очень внимательно. Э, -э кашлянул он и преувеличенно весело провозгласил. Как я и говорил, будущую леди Арганар нужно оберегать. Вот после этого на него все посмотрели так, что я бы на месте Гроуи поторопилась куда-нибудь исчезнуть. От чего же нам ее оберегать? Недовольно уточнил с трудом поднимающийся мужчина, крепкий на вид, но с седыми висками и хмурыми темными глазами. Он пошатнулся и торопливо упал лопатками на стену, чтобы снова не свалиться на пол. Видимо, приложил его не слабо, как и всех остальных, раз они до сих пор равновесие с трудом ловят. «От разного рода неприятностей!» С готовностью ответил Гроу и резко повернулся ко мне, чтобы у меня же и практически потребовать. как выглядит леди Арганар-младшая. Опиши ее детально. Мне понадобилось несколько тягучих, словно мед, мгновений, чтобы осознать его просьбу. Но я не кинулась тут же ее исполнять. Я подумала, с чего бы? Неужели Гроуи не видел ее своими глазами? И я посмотрела на него очень внимательно. Он с намеком на меня. С выразительным намеком. Очень выразительным. И тут до меня дошло. Ты думаешь, это не она? Мое восклицание разнеслось по всей комнате и заставило присутствующих замереть без движения, видимо, опасаясь повторной сногсшибательной вспышки. Но мысль... она была... и даже больше того, она была просто-таки потрясающей во всех смыслах этого слова. Ведь если это не Ахара делала заказ на меня, то и во всех других подозрительных случайностях замешана не она. Значит, предатель аргонаров не среди аргонаров. я ушла к столу. Мне, в принципе, нравилась созревшая в наших сгроу и головах мысль, и я вот прямо сейчас намеревалась проверить ее на подлинность. Не знаю, чем место я заняла, но возражать никто не стал. В молчании же мне позволили перетянуть себе поближе пару листов бумаги и простой карандаш. А дальше я просто перестала существовать для этого мира. Потрясающее чувство, которое только лишь усиливалось от мысли о том, что я в самое ближайшее время смогу подтвердить. Это не Ахара причастна ко всему этому. Кто, зачем и каким образом, об этих вопросах я буду думать потом. В идеале вместе с Садхором. С ним как-то, в принципе, думается лучше. Рисовала я долго. Старательно выводила каждую деталь, несколько раз переделывала нос, губы или подбородок, потому что получалось как-то не слишком похоже, Но в итоге с листка на столе на меня спокойно взирала именно она, сестра правителя Даркхайма. «Похоже», — произнес кто-то у меня за плечом, резко возвращая меня в реальность. Не знаю, сколько времени прошло, но все снова сидели за столом и делали вид, что очень увлечены какими-то документами, хотя на деле все время поглядывали на меня. «Похоже», — подтвердил и из-за другого плеча. Я потянулась. Размела затекшие плечи и посмотрела вначале на своего неожиданного проводника, потом в другую сторону, на того рыжего. И вот именно он, стоя прямо за мной, с широко расставленными ногами и сложенными на груди руками представился. Тихий. Ну, точнее, я сначала не поняла, что это он сказал, но потом вспомнила, что Гроу и себя Отенью назвал, вот и поняла, что Тихий — это что-то вроде имени. «Катя», — ответила слегка удивленная я. «Знаю», — кивнул парень и посмотрел мимо меня на портрет Ахары. «Она похожа, но что-то не так». Я тоже к листку повернулась, и все остальные про свои документы забыли, поднялись, подошли ближе, окружив меня с портретом, и все на листок уставились. «Похоже, да», — подтвердили с разных сторон. «Только твоя спокойная, а к нам она приходила вся дерганная», — добавил еще кто-то. И остальные, подумав, согласно закивали. Злая была. И кашляла постоянно. «Кашляла?» — переспросила я, почему-то заинтересовавшись этой деталью. Сама не понимаю, чем, но она ощутимо резанула изнутри. «Простудилась, наверное?» Безразлично пожал плечами тот мужчина с седыми висками, а поймав мой потрясенный взгляд, совершенно не к месту сказал. «Шорох». Я невольно навострила уши, прислушиваясь. но совершенно ничего не услышала. Его зовут Шорох. Видя недоумение на моем лице, пояснил Гроуи. И тут кто-то сказал. «Драконы не болеют!» И я содрогнулась всем телом. И по коже невольно мороз пополз, и ощущение такое, будто кто-то за спиной пронзает ненавистным взглядом. Присутствующие медленно и напряженно переглянулись, а дальше... дальше было нечто. Кто-то рванул к и закрытой двери, дважды с хрустом провернул ключ в замке, потом еще три раза в обратную сторону, вытащил, перевернул, вставил и сделал еще два оборота по часовой стрелке, после чего мужчина отошел вместе с ключом, а его место занял другой, что положил обе ладони на дверь. И вот если она до этого была обычной, деревянной и заметно старой, то спустя мгновение стала огромной, железной, крепкой. Именно от нее по всем стенам расползлось темно-алое свечение, которое стены будто бы впитали в себя. Мгновенно стихли завывания ветра, слышные до этого с улицы. И я так понимаю, вообще все звуки стихли, хоть их и не было до этого слышно. Но самое главное, теперь никто не мог подслушать нас. Пока эти двое запирали дверь и изолировали звуки, остальные не стояли без дела. За какую-то минуту стол был абсолютно расчищен, Все бумаги и редкие толстые книги переехали в уцелевшие шкафы у стен, свет потушили, вместо магического огня зажгли самые обычные свечи, расставили их на столе и расселись. Чтобы, дождавшись момента, когда сядут все члены тайного общества, начать. Вариант первый — это был непростудный кашель. Сразу начал тихий, севший по левую руку от меня. Вариант второй — это была не сестра правителя Даркхайма. Тут же вставил тень, что оказался по правую от меня руку. Мужчины переглянулись и обвели взглядом собравшихся. «И они драконица вообще!» — дополнил слова Гроу и мужчина с бородой с той стороны стола. Все снова переглянулись, задумчиво посмотрели на меня, а я вдруг поняла, что мне уже в принципе терять нечего, так что... Я хочу сделать заказ. Даже два. Вот после этого на меня все посмотрели крайне внимательно, И только Гроуи поднялся, отошел, а вернулся с уже толстым потрепанным дневником и самопищем пером, сел, открыл дневник по закладке на чистой странице и приготовился писать. Вот только я не была уверена, что могу рассказать им некоторые вещи. И я уже хотела было отказаться от своих слов, но подумала о вампирах, драконах и всех тех, кто может пострадать и уже страдает без вины, о Садхоре, который уже почти уверовал в предательство своих. зажмурилась и выпалила на выдохе. «Мне нужна книга Рун!» Полной неожиданностью было услышать чей-то хриплый, недоверчивый смех. Подумав, что брежу, я открыла глаза и, как и все, посмотрела на бородатого мужчину на том конце стола. Под нашими взглядами он смеяться перестал, но все еще улыбался и смотрел прямо на меня, чтобы мне же с отчетливым снисхождением и сказать. «Книги Рун уничтожены?» Хранящиеся в них знания утеряны сотни лет назад. Я это, конечно, знала, но у меня была и иная информация. Две книги сохранились. Ардамур Арганар спрятал их у себя, но одна из них в дальнейшем была утеряна. Мне нужно, чтобы вы нашли ее. «Бред!» — воскликнул убежденный в своей правоте мужчина, который вот просто принципиально не собирался слушать слова какой-то там меня. Я могла бы сколько угодно доказывать ему обратное, но смысл тратить время на слова там, где можно просто показать. И я вздохнула и подняла руку на уровень своего лица, чтобы прямо в воздухе вывести освещающий знак Карви. Тот самый, что зашипел и исчез в той изолированной вообще от всего комнате Садхора, но ярко засияла здесь и сейчас, погружая пространство не только в яркий свет, но и в потрясенное молчание. Подождав еще пару секунд, Я молча и решительно развеяла знак. Мгновенно стало очень темно, и только свечи вновь стали единственным нестабильным источником света. «Достанем». Первым нарушил затянувшееся молчание тихий хриплым голосом. Гроуи молча что-то записал в дневник, поднял на меня какой-то странный взгляд и уточнил. «Дальше?» А дальше было еще сложнее, чем с книгой. Я и сама плохо понимала, как они должны это сделать, но... Это все же лучше, чем пытаться что-то делать одной. так что. Если кто-то притворяется леди Арганар-младшей, мне нужно, чтобы вы нашли эту заразу». Пара человек громко хмыкнули. Бородач напротив меня неодобрительно покачал головой и вовсе отвернулся. Тень задумчиво покрутил в пальцах свое перо. Сказал опять тихий. «Как мы должны это сделать?» Это был очень важный вопрос, который интересовал сразу всех, потому что все на меня и посмотрели, молча ожидая ответа, которого у меня не было. И тут кто-то уверенным таким голосом сказал, «Это уже наши проблемы, Тень, записал заказ, остальные исполнять». И почему-то совершенно никто не стал с ним спорить. Я тоже не стала, я просто решила, что теперь-то мне терять точно нечего, а потому можно и окончательно обнаглеть. Установите наблюдение за леди Аргонар, по возможности вообще за всем родом. о малейших странностях докладывать напрямую мне. И да, никто не должен узнать о нашем сотрудничестве. Это вслух. А мысленно я подумала о том, что в нашем брачном договоре точно будет пункт отделения имущества, потому что я даже представить не могу, как буду расплачиваться с этими ребятами. В итоге, минут через десять мы с Гроу и покинули собравшихся. Мне уже надо было уходить, а Тень благородно вызвался меня проводить. Просто никто из нас даже представить не мог, что я, толкнув входную дверь, шагну на заметно потемневшую заснеженную улицу, и вдруг буду схвачена кем-то очень быстрым и сильным, но все равно знакомым. — Еще десять секунд, и я бы разнес этот дом к самой тьме! — прорычал разгневанный дракон, силой прижимающий меня к себе. — Я благодарна за то, что ты этого не сделал, — заторможенно отозвалась я. Меня медленно и выразительно опустили на снег, который почему-то не прогнулся под моими ногами, и я снова не ушла в него по колено, а осталась на поверхности, будто это и не снег был, а обычная такая дорога. Садхор выпрямился и наградил меня убийственным взглядом с высоты своего впечатляющего роста. И вот мне бы испугаться, но как-то надоело уже его бояться, поэтому я решила внести в наши отношения немного разнообразия и с улыбкой выпалила. «Хочу половину твоего состояния!» Замолчала, улыбнулась шире и добавила. «После свадьбы, разумеется. Кстати, когда она?» На меня посмотрели так. Лорд Арганар все еще давал возможность побыть умной девочкой и испугаться, но желания не было никакого, поэтому мы продолжили. Я стоять и улыбаться, Садхор стоять и тихо гневаться, а Гроуи на пороге дома просто стоять. «Но почему-то вот именно он вдруг позвал?» «Кать!» «Посмотри!» Первым, как ни странно, повернулся Садхор, и это именно ему принадлежало тихое и жуткое. «Кать!» Я ничего не говорила. Я просто посмотрела сначала на тень, а потом перевела взгляд туда, куда и он смотрел. И увидела эту странную, явно заброшенную улицу, по которой мы сюда шли, и заметенные снегом все и наши четкие следы прямо посередине. И вот странно. Нас точно было двое, я даже могу определить, что широкие и четкие следы принадлежали Гроуи, а маленькие заплетающиеся мне. Но чьими же тогда были и эти? Большие, с широким шагом, целенаправленно движущиеся к этому самому домику и пропадающие у самого порога. Еще секунду я думала о том, что после нас точно никто не заходил, а потом... А вот потом мне действительно стало страшно. И я просто отказываюсь думать о том, Почему вдруг рванула обратно в дом? Впрочем, я все равно опоздала. Гроуи сделал это первым, меня само перехватил поперек живота Садхор, и вот именно так, держа меня на весу, он в дом решительно и ушагал.